А когда наступил 14-й служебный день, она сказала: Гуляя по санаторию, он забрёл в во вофлигельок в саду. Там посреди комнаты на возвышении сидел человек, из волос которого бойко выскакивали синие электрические искры. Гудели какие-то машины. А мне почему этого не делают? спросил Трикартов санитара. Я тоже хочу, чтобы у меня искры. Я Трикартов Вас нет в списке, равнодушно ответил санитар. Трикартов понял, что эта процедура самая дорогая, её нарочно скрывают от него в саду. Вечером на террасе, в присутствии больных и гостей, он учинил главврачу большой скандал. "Дайте мне мои процедуры", кричал Михаил Александрович Прыга. "Где мои процедуры? Что это за кузница здоровья? Я деньги платил!" "Вы здоровы", сконфуженно говорил главврач. «Вам не нужны процедуры. Отдыхайте. Старайтесь поменьше волноваться». Но Трикартов не спал ночь и решил лечиться своей собственной рукой. На рассвете, пугливо озираясь по сторонам, он поскакал к источнику и вдоволь напился нарзану. «Я им покажу», — сказал он, возвращаясь в санаторий. «Я уже чувствую себя лучше». Днем он бегал по опрятным аллейкам, крича. «Где горное солнце?» Не добившись солнца, Михаил Александрович забрался в электрический флегелёк и, приложив к груди цинковую пластинку со шнурами, включил ток. До самого вечера он содрогался от сдерживаемой радости, потому что медный вкус во рту не покидал его и создавал уверенность в быстром выздоровлении. Ночью, при свете луны, он снова пробрался к источнику и Отрыгиваясь, выпил 16 стаканов газированного напитка. Я им покажу, шептал он, пробираясь через окно в свою комнату. Остаток времени он провёл с большой пользой. Вынув из-под кровати выкраденную синюю лампу, он возлёк на постель, озарив себя гробовым светом, лечился всю ночь. Здоровье Месаила заметно улучшилось, но почему-то пропал аппетит. В душе Шарко, нарзанные и грязевые ванны пришлось принимать конспиративно и большей частью по ночам. Плохо вы что-то выглядите, сказал ему однажды врач. Вы бы яичек побольше ели. Знаем, подумал опытный Месаиль. Хочет мне сплавить дешёвые яички, а дорогое горное солнце уже месяц как от меня прячет. Перед самым отъездом Трикартову удалось забраться к Заветному солнцу, но наслаждаться им пришлось всего лишь 1 час. Spugnula няня по дороге в Москву на станции Скотоватая Мисаилу сделалось плохо, пришлось вызвать врача, который установил порок сердца, катар желудка и общее отравление неизвестными газами. Когда Трикартов предстал перед сослуживцами, вид у него был пугающий. "Что с вами?" спрашивали друзья. "Залечились, сукины дети", ответил Мисаил. "Кварцевые лампы пожалели, горное солнце давали в недостаточном количестве, для наркомов берегли. Тоже кузница здоровья". Но эта история добавила Шахерезада ничто в сравнении с рассказом о борьбе двух чиновников. Клинского с планом подумал товарищ Фанатюк, что я не уволю её, пока не услышу этого рассказа. И на этом окончился четырнадцатый служебный день.